Глава шестая. Знаешь, Крис, я видела сегодня бастующих водителей, и мне сказали, что греки умеют бороться за свои права, заявила Леа после лёгкого ужина. Ты совсем не похож на этих греков, совсем не борешься за свои права. Ты ошибаешься, спокойно ответил Крис. На забастовку учителей я обязательно пойду, в первых рядах пойду, даже плакат понесу. Это не так опасно, как бороться с матерью. И фатини тебе разрешит пойти? удивилась Аля. А ей не за чем знать. Скажу, что пойду на море. На море она отпускает. Это ужасно, вздохнула Аля. Я сегодня познакомилась с парнем, который предлагал мне купить шубу. Такую красоту мне показал. Да и вообще, у вас всё так красиво. А, Камаки, и тебя поймал. В шубный магазин водил. Я бы с удовольствием купила такую шубу или хотя бы полушубок. Нет у меня таких денег. А камаки это что? Кто такие? Горпунщики или зазывалы? С раздражением ответил Крис. Знакомятся с девушками на улице, приводят их в магазины и получают хорошие проценты. Если, конечно, девушка купит шубу. Ничем не брезгуют, могут и любой фейры заиграть. Одним словом, бизнес без границ нравственности. Кстати, Георгий был камаком несколько лет, пока доучивался в институте. Крис ты дозвонился ему спросила Аля. Дозвонился, только он не знает, где она живёт. Знает только бар, в котором Полина работает. Так давай пойдём в этот бар, обрадовалась Аля. Собирайся, пойдём, я хочу её увидеть. Я не смогу с тобой пойти, со вздохом сказал Крис. Он работает с 10:00 вечера. Что я скажу матери? Крис, я сама с ней поговорю, решительно ответила Аля и пошла на кухню. Фатини мыла посуду и что-то сердито бурчало на греческом языке. Али остановилась в нерешительности в дверях. Весь облик женщины выглядел угрожающе. Суровый взгляд, сдвинутые брови, резкие движения, чёрное длинное платье, застёгнутое на все пуговицы, и чёрные, без седины, волосы. Но во всей своей грозности Фатини была красива. Красиво дикой, необузданной силой духа и решительностью характера. Аля невольно залюбовалась матерью Криса. "Фатини, мягко произнесла Аля. Вы удивительно похожи с Крисом. Я только сейчас это заметила. Я тебя просила называть его Христосом. Ты в моём доме. Я здесь хозяйка. Должна выполнять мои указания." "Фатини, разрешите Христосу пойти со мной на работу к Полине", подчёркнуто вежливо произнесла Аля. "Мне это очень важно." Обещаю вернуть вашего сына в целости и сохранности. В бар к путанам, закричала Фатини. Никогда. Даже и не думай. Фатини, вашему сыну 35 лет, не выдержала ли. А вы относитесь к нему как к младенцу. Не хотите отпустить его от своей юбки, или вы чего-то боитесь? Вы и боитесь? Чего? Что? Я боюсь Да как ты смеешь так со мной разговаривать, пицырика? Хорошо, как можно покорнее ответила Аля. Тогда я пойду одна. Но если со мной что-нибудь случится, то вся ответственность ляжет на Криса. Да, на Криса, поскольку именно он пригласил меня в вашу страну, и именно он несёт ответственность за мою безопасность. Я пошла. Спокойной ночи. Стоять, приказала Фатине. Твоя взяла. Отпускаю. В 11:00, чтобы были дома. И не думай меня обмануть, ровно в 11. И ещё, деньги на такси дам. Не на автобусе же вам ехать. Наверняка это далеко. Не стоит, отказала Саля. Деньги у меня есть. Спасибо. Эй, оставь. В Греции очень много соблазнов, пригодятся ещё. Да, и что касается твоих подарков, их очень много. Спасибо, конечно, но я оставлю себе только столовые приборы, остальное продам. Я слышала, что ты шубу хочешь. Вот и купишь себе. Я же тоже женщина и понимаю тебя. Неожиданно, удивилась Аля. Вы очень добры ко мне.